Примечание Конор не отвечает на вопросы Элли о том, чего он хочет на самом деле. Он боится того, что она оттолкнет его, когда поймет, что он безнадежно болен. Поэтому он игнорирует вопрос, чтобы не лгать ей, и раскрывает правду лишь за несколько минут до своей смерти. Все, чего он хочет, это чтобы Элли была рядом с ним в момент его смерти. Больше всего Конор боится умереть в одиночестве, полностью утратив рассудок, как произошло с его отцом. По этой причине он решает погибнуть в момент, когда может ясно осознавать, что происходит вокруг. конор ненавидит ложь и притворство, потому что в момент обострения психического расстройства он не может себя контролировать и фактически становится другим человеком. Он стыдится этого и ненавидит себя за это, поэтому просит Элли доверять ему и постоянно говорит ей о том, что он никогда не лжет. Он не уточняет, что все его обещания перестают иметь силу, когда ему становится хуже. Доверять Элли может лишь нормальному Коннору. После сцены на шоссе, когда конор на время теряет рассудок и выключают музыку в машине, он хочет открыть бардачок, чтобы вытащить из него пистолет. Но когда он видит Элли, его сознание снова проясняется, и он понимает, как сильно напугал ее. Он испытывает боль и сожаление, потому что почти ничего не помнит из того, что происходило между ними. Это становится понятно, когда между ними снова случается близость незадолго до смерти конора В этот раз он ведет себя совсем не так, как на дороге. Можно заключить, что в момент секса на шоссе у конора происходит приступ из-за слишком большого эмоционального потрясения, вызванного близостью с Элли конор говорит Элли о том, что у него и его отца было диагностировано маниакальное расстройство, но затем упоминает о том, что когда отца поместили в клинику, то его диагноз был изменен на шизофрению. Это означает, что и конор и его отец на самом деле были больны именно шизофренией. Конор слушает громкую музыку каждый раз перед тем, как его настигает приступ. Впервые это случается, когда он и Элли оказываются в машине, направляясь к вершине холма. Вскоре после этого он теряет над собой контроль в момент секса на шоссе. Во второй раз Элли слышит громкую музыку незадолго до того, как Коннор решается обнародовать компрометирующие Тэмми Роджерс снимки. Громкая музыка – это своего рода сигнал о приближающемся приступе Коннора. Коннор считал, что при и лжи нет оправданий. Он был вынужден вести себя неадекватно, потому что он не мог контролировать собственное сознание но ложь, исходящая от здоровых людей, причиняла ему боль. Поэтому он злится на Билла Андерсона, который не рассказал Элли правду о них с Брендой. Он считает, что Билл недостоин Элли. Отец Конора пытался задушить его мать. Об этом Конор упоминает во время последнего разговора с Элли на холме. В течение нескольких раз он, теряя над собой контроль, кладет свою ладонь на шею Элли, словно пытаясь сдавить ее горло. Первый раз это происходит в мужской душевой, когда он встречается с Элли один на один. По этой причине Конор боится физической близости с Элли. Ему кажется, что он может сорваться и причинить ей вред. В финальной части книги Конор говорит Элли, что она может лгать, если захочет этого. Позже он сам просит ее это сделать, чтобы защитить. Его любовь к Элли настолько сильна, что в отдельные моменты он становится практически нормальным на время забывая о своей болезни. В эти мгновения его навязчивая ненависть к лжи отступает. Поэтому он может лгать сам, обманывая Элли и убеждая ее в том, что он собирается сдаться полиции. Самое важное для Конора – это доказать Элли, что он может быть нормальным хотя бы иногда. Показать ей, каким он мог бы быть рядом с ней, если бы не был неизлечимо болен. Сначала ему кажется, что рядом с ней он на самом деле может исцелиться но потом он осознает, что любовь и чувство вины, терзающие его изнутри, провоцируют очищение приступов. Всего за несколько дней его болезнь прогрессирует настолько, что моменты просветления практически прекращаются. Бренда никогда не любила Била, Конор ошибся. Он принял за страсть дружескую симпатию, потому что он плохо разбирается в девушках и их поведении. Это становится понятно, когда он предлагает Элли выпить вина в своей комнате. Ему казалось, что Бренда была увлечена Биллом, поэтому он заставляет ее заняться с ним сексом в машине на парковке. При разговоре с Элли Бренда упоминает, что из-за Конора делала некоторые вещи, о которых навсегда хотела бы забыть. Она имеет в виду свой секс с Билом. Скорее всего, на момент встречи с Элли Конор все еще оставался девственником. На эти мысли могут навести слова Саманты о том, что никто и никогда не замечал Конора с девушками. Кроме того, сам Коннор позже признается, что он предпочитает дарить удовольствие, а не получать его. Также он упоминает о том, что никогда не делает первый шаг и не нуждается в легком удовлетворении сексуальной потребности, как его друзья. Или ошибалась, думая, что физическая боль приносит Коннору удовольствие. Он не проявляет ответной агрессии и не обращает внимания на свои ранения только потому, что считает, что он заслуживает наказания. В самом конце она замечает на его груди и шее свежие порезы, которые появились после смерти Тэмми. Так Коннор наказывает себя за вещи, которые совершает в момент помутнения сознания. Коннор до дрожи ненавидит Билла, не потому что в прошлом году между ними была стычка из-за бренды, а потому что он первым добрался до Элли. Когда он увозит ночью Элли на своей машине и замечает растерянного Билла, стоящего у входа в кампус, он не может сдержать злорадные улыбки. Коннор рад тому, что Элли выбрала его, а не Билла. Коннор снова перестает ощущать холод после того, как Элли оставляет его одного на шоссе. Несмотря на то, что незадолго до этого он надевает куртку перед выходом из кампуса, которую затем отдает Элли, все его тактильные ощущения вскоре исчезают навсегда. Он машинально отдергивает свою руку, когда Элли отбирает телефон из его пальцев. Ее прикосновения больше не кажутся такими острыми, как прежде. Особенное место Коннора имеет для него большое значение потому, что там он впервые задумал совершить самоубийство. В конечном итоге он расстается с жизнью именно на шоссе, ведущем к вершине холма. По случайному совпадению, именно на этом самом месте, незадолго до этого, Элли и Коннор занимались любовью. Согласно данным специалистов, более 40% людей, у которых была выявлена шизофрения, стараются свести счеты с жизнью и хотя бы однажды предпринимают попытку самоубийства. Также существует теория о том, что у людей с высоким коэффициентом интеллекта болезнь протекает в более тяжелой форме быстрее прогрессируют и хуже поддается лечению. Первые признаки развивающейся шизофрении наиболее часто диагностируются в подростковом и юном возрасте. На данный момент эффективного лекарства от этого психического расстройства все еще не существует. Используемые при лечении шизофрении нейролептики и антипсихотические препараты обладают мощными побочными эффектами отчего срок жизни больных шизофренией в среднем сокращается на 15 лет. В книге всего 19 глав. Именно столько лет было Конору.